Илья Бриз. Зверь над державой. Чпок-чпок. Отбитая пулями штукатурка посыпалась на голову из-за шиворот. Пристрелялись гады. Полковник помотал головой, вытряхивая мусор из седого ёжика волос, оглядел свой явно не выдающийся арсенал. Лёжа делать это было не очень-то удобно, и выбрал лимонку.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 Полковник сел на пол, опёршись спиной на простёнах между окнами, достал сигарету из помятой пачки и закурив, начал вспоминать, как вся эта чёртова история начиналась. Глава 1. Ну и они хрена. Он меня послал. Дмитрий затянулся и засунул сигарету до коренную почти до фильтра в пустую пачку, которая служила ему пепельницей. Вежливо так послал, мол, гипотеза Берштейна это бред сивы кобыла в лунную ночь. И вообще, он выдал её за полгода до того, как попал в психбольницу с ярко выраженной шизофренией. А то, что под эту гипотезу прекрасно легли формулы Григоровича по нелинейной физике, как-то это доказал и выдал полное матобеспечение это его не интересует. И что ты собираешься делать? Николай заинтересованно посмотрел на Димку, перевёл взгляд на стол и разлил в стаканы остатки водки. А что я могу? В нашем институте установку собрать не дадут. Фондов, видите ли, нет. Да и были бы с таким-то руководством, одни старые маразматики. Дима взял стакан, скептически посмотрел на него, выпил, скривился и потащил очередную сигарету из пачки. Коля щёлкнул зажигалкой, тоже опрокинул стакан в себя закусил шпротиной и уныло посмотрел на пустую бутылку. Дмитрий, выпустив струю дыма, тоже взглянул на бутылку, переставил ее под стол и, хмуро улыбнувшись, достал из сумки толстую тетрадь. «В лабораторию у Фехлистова собрали гребаную конструкцию по заказу вояк. На-ка, взгляни!» Димка протянул тетрадь Николаю. «Соответственно, конструкция не заработала». Точнее, заработало, но дальность оказалась на порядок меньше, чем они рассчитывали. Коля минуты 2 читал первую страницу, перевернул, ещё почитал и отъехал. Он сидел в кресле на колёсиках к компьютеру. Пошевелил мышкой и запустив маткад, начал быстро набирать формулы из тетради. 2 года назад два друга попали по распределению в один закрытый НИИ. Николая, которому ещё на первых курсах прочили большое будущее, если бы не пил, посадили считать никому не нужные с его точки зрения коэффициенты к экспериментальным системам, а Дмитрия, свихнувшегося на четвёртом курсе на безумной гипотезе Бернштейна, поставили эти самые системы собирать. Вчера вечером в пятницу Коля вернулся из отпуска, а сегодня друзья отмечали плохую погоду. Осенний дождь моросил третий день подряд, мешал съездить на традиционные шашлыки. Димка рассказывал Николаю о своём неудачном походе к замдиректора НИ по научной работе и предложил, как можно проверить свою бзик-идею на чужой установке. Коля прочитал ещё страницу, опять что-то набрал на клавиатуре и отрешённо посмотрев на потолок, послал Романа в магазин. Тащи пиво, вот купить сегодня больше не будем. В этом Он ткнул пальцем в тетрадку. «Что-то есть! Ты зашел совершенно с другой стороны!» Через полчаса Димка сунул в руку Николая открытую банку пива. Тот присосался к ней, перевел взгляд с монитора на тетрадку, перевернул в ней пару страниц назад и снова защелкал на клавиатуре. Еще через десять минут он наконец-то отвернулся от компьютера. «Слушай, Димон, ну, в окно перехода ты здесь укладываешься!» Но ток эмиттера получается просто сумасшедший. Где ты возьмешь такие источники? Ха! А помнишь, на практике мы забрели в инструментальный цех и в закутке нашли вакуумную установку? Ты еще прикалывался над парнем в зеркальных под золото очках. Точно. Он нам еще лекцию прочитал про этот, ну как его, булат для напыления сверхтвердой пленки на инструмент. Коля допил банку и кинул её в пакет, висящий на гвозде у двери. А он эту плёнку на стёкла своих очков напылил. Ага. Там стояли три больших сварочных аппарата постоянного тока. Тот парень говорил, что они и дают ток на катоды этого булата. Но ну, так там напряжение низкое, вольт 40-50 всего, да и ток для тебя мал будет. Николай потянулся за следующей банкой. А если мост прямо на две фазы всадить? Ха-а-а. Коля, так и не взяв пива, принялся вновь что-то считать на компьютере. Ну, вроде как хватает. Но, во-первых, где ты диоды на такие токи найдешь? Элементарно, Ватсон! Дима подвинул Николая вместе с креслом, вызвав браузер и набрал адрес. Коля посмотрел, хмыкнул опять и отвернулся от экрана. Так, ладно. Во-вторых, защита на подстанции вырубит сходу, и ты на режим выйти не успеешь. А если её зашунтировать? Ну, по высокому она вообще на фридере стоит. Не сразу сработает. Успеем режим прогнать и по низкому зажмём. Зажмём, значит. Хмм, да. Коля всё-таки дотянулся до банки, вскрыл её, высасыл треть, минуты 2 внимательно рассматривал потолок и только потом повернулся к другу. А ты понимаешь, что будет, если нас засекут? Николай абсолютно трезвым взглядом посмотрел на Дмитрия, помолчал и продолжил. А ладно, где наша не пропадала? Насчёт так, Димон, ты мне эту тетрадочку оставь, я всё заново просчитаю. А ты давай, думай, как это втихую провернуть. А вот это опять такие элементарно. Дима хитро заулыбался. У Фихлистова дочка замуж выходит. Свадьба через 2 недели в пятницу. Вся его лаборатория на банкет приглашена. А на подстанции Федя дежурить должен. Я у них в дежурке график смотрел. Друзья улыбались. Федя был известен тем, что хоть сам мало пил, никогда не отказывался от предложенного. А если и чуть-чуть перебирал, то укладывался на протёртый диван в дежурке у подстанции, и хоть ты спушки стреляй, не разбудишь. Втихую не получилось. Получилось очень громко. Точнее, не столько громко, сколько вначале ярко, а затем дымно. Сначала всё шло просто прекрасно. Секунд 10 установка выходила на режим, ещё пару секунд на самую сцировку. И его величество пробой. Димка заорал: "Ура!" и впился глазами в графики, отображаемые компьютером на большом мониторе. Николай сидел со своим ноутбуком, подключенным по сетке к лабораторному компьютеру и просто не мог оторвать взгляд от экрана. Димон, что-то не то, синхронизации нет. Смотри, там опорная частота почти в 4 раза больше. Ты лучше на параметры привязки посмотри, ничего не напоминает? Это же наша зем Закончить слово Коля не успел. В установке, которая находилась в десятке метров от них что-то громко щелкнуло, булькнуло, и все помещение лаборатории залил яркий слепящий свет электрической дуги. Затем этот свет погас. Вместе с ним погасло и верхнее освещение, и из установки повалили клубы черного вонючего дыма. Сбоку, где внутрь заходили толстые кабели, выбивались зеленые языки пламени. Николай схватил висевший на стене огнетушитель, сорвал на нем пломбу, И буквально пролетев несколько метров, направил в струю углекислоты в огонь. Дима, перепрыгнув через стол, сорвал со стены другой красный баллон и бросился на помощь другу. Где-то далеко у главного корпуса заревела сирена. Это сработали домовые датчики противопожарной сигнализации. Через час в институт прибыл разыскиваемый по телефону замдиректора Борзенко. Ну, рассказывайте. Борзенко Василий Фёдорович тяжело сел на стул и принялся расстёгивать мокрый плащ. Дежурный по институту ничего ответить не успел, как дверь кабинета опять открылась, и в неё вошёл Викентьев, куратор НИИ от ФСБ. Он кивнул обоим присутствующим и, ничего не говоря, сел сбоку от стола. Дежурный продолжил. «Так вот, это МНС Малышев и Горин». Они что-то делали с опытной установкой по заказу 327 в лаборатории Фехлистова. Э, установка загорелась, вырубила подстанцию, э, сработала противопожарная сигнализация, э, пожарные приехали быстро, но гасить уже было нечего. Эти ухори погасили всё сами, но надышались дыма и отравились. Обоих увезла скорая, но врач сказал, что ничего опасного. Денёк поблюёт Дежурный покосился на Викентиева и усмехнулся. И можно будет на ковёр. Но пойдёмте посмотрим. Василий Фёдорович тяжело поднялся со стула. Что там они натворили? Дежурный предупредительно распахнул перед ним дверь кабинета и, пропустив борзенко и Викентиева, пошёл с ними в лабораторный корпус. Большая дверь в лабораторию была закрыта и заклеена полоской бумаги с печатью и синей подписью. Это я печатал, сказал дежурный, срывая бумагу. Пожарные замок сломали. Свет в лаборатории уже был. Аварийка приезжала, пояснил дежурный. Они и на подстанции что-то нахимичили. Электрики очень ругались, заставили акт подписать. Обещали штраф выписать за несоблюдение ПТЭ и ПТБ. Полуразгромленная лаборатория имела совершенно не презентабельный вид. Слева, где находилась сама установка, стены и потолок были закопчёнными, окно разбито. Дежурный, проследив взгляд Викинцева, пояснил: "Пожарные разбили, тут не продохнуть было". Справа же, где стояло несколько столов с парой компьютеров, было всё в относительном порядке, если не считать свалившегося большого монитора. "А почему установка не была отгорожена защитным экраном?" задал вопрос Викинцев. Не было необходимости, ответил Борзенко. Никаких опасных излучений тут быть не должно. И чем же это они тут занимались? Викинтиев подошёл к открытому ноутбуку и шевельнул мышку, лежащую рядом. Экран компьютера сразу же засветился, и снизу справа на нём выделилось окошко с сообщением о потере связи по локальной сети. Замдиректора тоже подошёл к ноутбуку и перехватив мышку у майора, стал копаться в компьютере. Викентьев же перенёс своё внимание на толстую тетрадку, лежащую рядом. Буквально через полтора часа майор ФСБ Викентьев Юрий Александрович уже выруливал на Московскую трассу. На заднем сиденье машины лежала сумка с ноутбуком, толстой тетрадью и парой винчестеров, самолично выдранных майором из лабораторного компьютера. В то же время у двери больничной палаты, где приходили в себя Дмитрий с Николаем, Уютно устроился амбалистый парень, с едва заметной оттопыренной слева полой пиджака, увлечённо читающий красочный журнал. У дверей лаборатории Фехлистова скучал вохровец, а по институту бегал старший лейтенант ФСБ из местного управления и чуть ли не у всех подряд брал подписки о неразглашении. Попроще, майор, попроще. У меня увы, в отличие от вас, нет за спиной физмата попросил высокий. Это было заметно, несмотря на то, что он сидел в кресле. Лощёный мужчина помешивал ложечкой кофе. Викентий стоял на вытяжку перед ним и докладывал. Исходя из сохранившихся записей эксперимента, можно сделать вывод, что была подтверждена гипотеза израильского учёного Бернштейна о существовании так называемых параллельных вселенных, и не только о существовании, но и о возможности проникнуть в них. «Сам Бернштейн скончался пять лет назад в психиатрической клинике под Тель-Авивом. Одновременно было выяснено, что экспериментаторам чудовищно повезло. Они совершенно случайно попали в необходимые параметры связи с этой так называемой параллельной вселенной». «А почему так называемой?» – перебил Викентьева, сидящий в кресле. «Ну, она...» – запнулся майор. «Но не совсем параллельная». Если так можно выразиться, эта вселенная находится под некоторым углом к нашей. С одной стороны, исходя из полученных данных эксперимента, она полностью тождественна нашей вселенной, причём настолько тождественна, что там, судя по всему, точно такая же планета Земля и точно такая же цивилизация, как и у нас. То есть полное наше отражение. С другой Викинтев сделал маленькую паузу. Время там течёт почти в 4 раза быстрее. Я вас не совсем понимаю, майор. Какое отношение всё это может иметь к безопасности страны? Слово безопасность в устах мужчины прозвучало с большой буквы. Почему вы вообще обратились ко мне через голову ваших непосредственных начальников? Оттуда что, можно золото или нефть по дешёвке качать? Никак нет. «Полезные ископаемые оттуда вряд ли будет экономически выгодно доставлять, если вообще возможно». «Но вот информация...» Викентьев замялся. «Совершенно новые технологии, а особенно с учетом быстрее текущего там времени...» Майор замолчал. Мужчина, пьющий кофе, а это был первый заместитель директора ФСБ, задумался, потом с интересом посмотрел на Викентьева и указал ему на кресло. Садитесь, можете налить себе кофе и курить. Спасибо. Викинтев не отказался ни от одного, ни от другого. Генерал, сам прикурив от предупредительно протянутой зажигалки, сделал паузу в разговоре, допил кофе и повернул голову к майору. Вот что, подполковник, напишите докладную на имя директора с вашими обоснованиями и выводами. Документ должен быть у меня через час. Есть, резко вскочив, ответил Викентьев. Полностью скрыть довольную улыбку ему не удалось. Сразу после того, как свежеиспечённый подполковник покинул кабинет, замдиректора ФСБ вызвал секретаря. "Выясни, где сейчас находится премьер, и если он в Москве, немедленно свяжи меня с ним". На следующий день Викентьев лично забрал Дмитрия с Николаем из больницы, не дав ребятам даже взять вещи. ФСБшник приказал ехать в аэропорт. Там все, с ними был ещё тот парень, что весь вечер и ночь просидел у палаты пострадавших. Быстро погрузились в Як-40. Коля с Димкой с удивлением увидели в салоне на пустых местах достаточно аккуратно упакованный ихний хитрый холостяцкий карп. На задних креслах сидели четверо парней, чем-то неуловимо похожих на того, кто почти сутки провёл возле палаты горя экспериментаторов. Небольшой реактивный самолёт тут же начал выруливать на старт. Сразу после взлёта и набора высоты Викентьев пересел к ребятам и, приказав охраннику принести кофе, начал небольшое производственное совещание. Врач сказал, что вы практически здоровы. Соображать нормально можете? Дмитрий, переглянувшись с Николаем, неуверенно кивнул, хотя называть трезвомыслящими их обоих было рана. От стресса они явно ещё не отошли. Значит так, по результатам вашего удачного эксперимента с не совсем удачным окончанием, правительство приняло решение об организации проекта Зверь. А почему Зверь? перебил ФСБшник Адимка. Кодовое название, не выразив недовольства тем, что его перебили, ответил Викентьев. В данном случае значения не имеет. Во всяком случае, обозначение проекта пришло сверху. Юрий Александрович указал на потолок салона. Коля с Дмитрием удивлённо посмотрели вверх и вновь сосредоточили своё внимание на Викентьеве. Тот достал сигареты и протянул пачку ребятам. Оба вытащили по одной, и все трое дружно задемили. Как раз в это же время один из сопровождающих их парней принёс поднос с тремя чашечками кофе. После паузы ФСБшник продолжил Директором проекта Зверь назначен я, подполковник Викентьев Юрий Александрович. Поздравляем с повышением, переглянувшись с Николаем, сказал Дима. Благодарю, ответил подполковник и продолжил. Моими заместителями и, соответственно, руководителями проекта по научно-технической части назначены вы оба: Дмитрий Михайлович Горин и Николай Иванович Малышев. Э-э с Сделав небольшую паузу, Викинтенев добавил: "Довольно приличным денежным содержанием". Ребята опять переглянулись, но ничего не сказали. "Что-то особого восторга на ваших лицах я не замечаю". Викинтенев несколько раз перевёл взгляд с Димы на Колю. "Но «Ну, понимаете, Юрий Александрович", Дмитрий опять переглянулся с Николаем. "Для начала это для нас мало того, что как снег на голову". Так мы же ещё сами не знаем результатов нашего, как вы выразились, удачного эксперимента с не совсем удачным окончанием. О знаете, всё узнаете. Но для начала, подполковник улыбнулся. Давайте-ка Викентьев повернулся и подозвал к себе того парня из своей группы поддержки, что приносил им кофе. Организуй нам попить 10 г. А куда мы летим? Спросил Коля: "На Южный Урал?" Викентьев опять улыбнулся. "Есть там один очень маленький закрытый городок. Когда маленький поднос с тремя рюмками и блюдцем с пересыпанными сахаром кружками лимона появился перед ним, Юрий Александрович, дождавшийся разбора друзьями посуды, поднял свою рюмку и без всякого тоста, не чокаясь, опрокинул коньяк в рот. Немного посмаковав, проглотил аккуратно, не просыпая сахаринок, закусил лимоном. К чему-то прислушался внутри себя и продолжил. Финансирование у нас на первом этапе вполне приличное. База тоже вроде бы ничего. Значит, основная задача сейчас как можно быстрее собрать новую установку и повторить их эксперимент, но без отрицательных последствий.